Глава седьмая. И это Яроу, и о ней, о пенистой стремнине, Мечту хранил я столько дней, погибшую отныне. Глухая тишина вокруг, как много в ней печали, О, хоть бы Менестреля вдруг здесь песни прозвучали. Вордсворд на посещение Яроу. Эта ночь была исполнена величия, и когда пирога, торопясь покинуть негостеприимный берег, вышла на быстрину и стремительно понеслась по течению, Мейбл, с присущей ей впечатлительностью, восторженно бескорыстной натуры, почувствовала, как кровь горячее заструилась в ее жилах и прилила к щекам. Облака рассеялись, и ночь стала прозрачнее, но лес, нависший над рекой, Одел ее берега такой непроницаемой темнотой, что лодка плыла как бы в поясе мрака, скрывавшем ее от посторонних глаз. И все же на душе у путников было неспокойно. Даже Джаспер, тревожась за девушку, невольно вздрагивал при каждом подозрительном шорохе в лесу и то и дело озирался, плывя в своей пироге рядом с остальными. К веслам оба гребца прибегали редко. И, окуная их в воду, избегали малейшего всплеска, так как всякий шум в бездыханной тишине этого места и часа мог выдать их присутствие старошким ушам и ракезов. Все эти обстоятельства только усиливали необычайную романтичность ночного приключения, самого волнующего, какое выпало на долю Мейбл за ее недолгую жизнь. Энергичная девушка, привыкшая полагаться на себя и гордившаяся тем, что она дочь солдата, не испытывала особенного страха. Однако сердце ее билось учащенно, прекрасные голубые глаза светились решимостью, хотя за темнотой никто этого разглядеть не мог, а разгоряченные чувства с особенной остротой воспринимали великолепие и необычайность этой ночи. Мейбл. Тихонько окликнул ее Джаспер, когда обе лодки так сошлись корма с кормой, что юный матрос удерживал их одной рукой. Скажите, Мейбл, вам не страшно? Вы верите в нашу готовность сделать все для вашей защиты? — Вы знаете, Джаспер, я дочь солдата, мне было бы стыдно сказать, что я боюсь. — Положитесь на меня, на всех нас. — Ваш дядя — следопыт, деловар будь он здесь с нами, и я, мы не посмотрим ни на какую опасность, и никому вас не дадим в обиду. — Я верю вам, Джаспер, — сказала девушка, опустив руку в воду и рассеянно перебирая в ней пальцами. — Я знаю, как любит меня дядюшка. Первая его мысль всегда обо мне и лишь потом о себе. И я верю, что все вы друзья моего отца и с радостью поможете его дочери. Но я не такая слабенькая и глупая, за какую вы меня принимаете. Хотя я и горожанка, и, как все городские, склонна видеть опасность там, где ее нет и в помине, обещаю вам, Джаспер, никакие мои пустые страхи не помешают вам выполнить ваш долг. Сержантова дочь права. — И она достойна такого отца, как честный Томас Дунхэм, — отозвался следопыт. — Эх, красавица вы моя! И не счесть, сколько раз мы с вашим батюшкой ходили в расположение противника, бывали и на флангах, и в тылу, а ночь-то были потемнее этой, и мы каждую минуту рисковали попасть в засаду. Я стоял с ним рядом, когда его ранило в плечо. И вы услышите от него при встрече, каково нам было переправляться через реку, унося от неприятеля наши скальпы. Он все-все рассказал мне, — ответила Мейбл с горячностью, быть может, даже излишней в их теперешнем положении. У меня есть письма, где он об этом пишет, и я от всего сердца вам благодарна. Господь воздаст вам следопыт». И нет такой вещи, которой не сделала бы дочь, чтобы вознаградить спасителя ее отца. Да, таковы вы все, милые, чистые создания. Я знавал таких и раньше, а других мне приходилось слышать. Сержант немало порассказал мне про свою юность, про вашу матушку и как он ее добивался, и сколько выпало на его долю огорчений и разочарований, пока он ее не добился. — Матушке так и не пришлось его вознаградить за все страдания, она рано умерла, — сказала Мейбл, и голос ее присекся. Я и это от него слышал. Честный сержант ничего от меня не скрывал, хоть он намного старше. Наши походы так нас сроднили, что он смотрит на меня, как на сына. — Ну что ж, следопыт, может, сержант и в самом деле... — Не прочь с тобой породниться! — отозвался Джаспер, словно бы в шутку, но легкая хрипота в его голосе выдавала, как натянута эта шутка. — А хоть бы и так пресная вода! А что тут худого? Сержант не однажды видел меня и на тропе, и в разведке, и в рукопашном бою с французами. Мне порой приходит в голову паренек, что каждому из нас не мешает жениться. Когда человек постоянно живет в лесу, только в обществе недругов и зверей, у него пропадает чувство близости к себе подобным. Судя по тому, что мне довелось увидеть, возразила Мейбл, я сказала бы, что долго живя в лесу человек не может научиться лицемерию и порокам городских жителей. Трудно Мейбл жить в присутствии Бога и не вощюрствовать Его доброты случалось мне посещать богослужения в наших гарнизонах, и я старался, как и подобает доброму солдату, присоединить мой голос к общей молитве. Пусть я и не рядовой английского короля, мне приходится сражаться в его битвах и служить ему. Старался я вместе с другими чтить Бога на гарнизонный лад, Но так и не пробудил в душе ту светлую радость и сердечную теплоту, что сами приходят, когда я бываю в лесу наедине с моим Богом. Там ты стоишь, словно перед лицом Творца. Все вокруг так свежо и прекрасно, словно только что вышло из его рук. И никто не донимает тебя премудростями церковных вероучений, которые только сушат душу. Нет-нет, истинный храм — это лес. Здесь твои мысли свободны и воспаряют даже выше облаков. — Вашими устами говорит истина, мастер-следопыт, — сказал Кэп. И она знакома всякому, кто много времени проводит в одиночестве. В чем, к примеру, сказать причина, что все плавающие в море так взыскательны к себе по части совести и религии, если не в том, что они меньше других якшаются с грешными жителями земли. И не сосчитать, сколько раз случалось мне стоять на вахте где-нибудь под экватором или в Южном океане, когда ночь озарена небесными огнями, а в такие часы, сердечные вы мои, человеку особенно свойственно определяться по пеленгам» в рассуждении своих грехов. Определяться по перингам, определять место судна в море, измеряя пеллинги углы направления на какие-либо неподвижные предметы вне судна. «Вот и вяжешь, и вяжешь, выблинки, пока ванты и талрипы своей совести форменным образом не затрещат от напряжения». Ванты — канаты, удерживающие мачту в вертикальном положении. Выблинки — ввязанные между вантами деревянные перекладины, служащие для того, чтобы влезть на мачту. Талрипы — приспособление для натягивания вант. Я согласен с вами, мастер-следопыт. Ежели где искать верующего человека, так только в море или в лесу. «Дядюшка, а как мне приходилось слышать, моряков не считают благочестивыми людьми? Вздоры клевета, девушка! Лучше спроси моряка, какого он в душе мнения о ваших земляках, священниках и прочих, и ты сразу поймешь, что к чему. Ни на кого столько не брешут, как на моряков, а все потому, что они не сидят дома, чтобы отбрехиваться, и не платят священникам положенной дани». Они, может, меньше разбираются в тонкостях религии, чем некоторые на берегу. Но что касается сути дела, тут вам, сухопутным жителям, не угнаться за моряками. — Я плохой судья в этом вопросе, мастер Кэп, — ответил следопыт. — Но мне думается многое из того, что вы говорите, правда. Мне не нужны громы и молнии, чтобы напоминать о Боге. И не столько в горе и опасности вспоминаю я его доброту, сколько в ясные, тихие, погожие дни, когда голос его доходит до меня и в треске мертвого сучка, и в пении птицы, а не только в реве ветра и грохоти волн. Ну, а как ты, пресная вода? Бури трепали тебя не меньше, чем мастера Кэпа. Какое ты испытывал при этом чувство?» Боюсь, что я слишком молд и неопытен, чтобы судить о подобных вещах, уклончиво ответил Джаспер. Но ведь что-то же вы чувствуете, с живостью подхватила Мейбл. Не можете вы да и никто не может жить среди таких опасностей и не искать опоры в религии. Бывает. Не стану отпираться, что и мне приходят в голову такие мысли, но, пожалуй, не так часто, как следовало бы. Не придирайся к молодому человеку, Мейбл, вступился Кэп. Я, молодой человек, не осуждаю вас за невежество. Оно, естественно, в вашем положении ничего не попишешь. Вот если вы поедете со мной и совершите два-три морских рейса, это сослужит вам службу до конца ваших дней. Мейбл и все девушки на берегу станут вас уважать хотя бы вы сравнялись годами с одним из этих лесных кряжей. — Нет, нет, это вы бросьте, — возразил великодушный, справедливый следопыт. — У Джаспера нет недостатка в друзьях здесь, в нашей местности, смею вас уверить. Конечно, увидеть свет ему не помешает, как и всякому другому, но мы не станем уважать его меньше... Хоть бы он всю свою жизнь безвыездно прожил в наших краях. Пресная вода — славный, честный, малый. И я всегда крепко сплю, когда он на вахте. Точно бы дежурю и бодрствую я сам. А если хотите знать, пожалуй, и крепче. Сержантова дочка вряд ли считает, что нашему парню нужно отправляться в море, чтобы там из него сделали человек. Мейбл ничего не ответила на этот окольный вопрос и даже отвернулась к западному берегу, как будто окружающая темнота недостаточно скрывала ее лицо. Но Джаспер почувствовал, что ему надо как-то объясниться. Его гордость мужчины и юноши восставала против мысли, будто он не заслуживает уважения своих товарищей или улыбок своих сверстниц. И все же он никоим образом не хотел обидеть дядюшку Мейбл. Такое умение владеть собой рекомендовало его даже больше, нежели скромность и мужество. — Я не хвалюсь тем, чего у меня нет, — сказал он, — и не выдаю себя за знатока морского дела и судоходства. Мы на наших озерах правим кораблем по звездам и по компасу, ведя его от мыса к мысу, И так как нам ни к чему цифры и вычисления, не утруждаем себя ни тем, ни другим. Однако есть и у нас свои трудности, как я часто слышал от людей, годами плававших в море. Перво-наперво берег у нас всегда на виду и, главным образом, с подветренной стороны, а это, как говорят, закаляет матрос. Штормы в наших водах налетают внезапно и достигают такой силы, что приходится заходить в порт в любое время дня и ночи. — Но у вас есть лоты, — прервал его Кэп. — Лот — прибор для измерения глубины, размеченная веревка с грузом на конце. — Мы от них не видим большого проку. И почитай, что не пользуемся ими. — Ну, так значит, диплоты. — Диплот — лот, -лот — для измерения больших глубин, снабженный особо тяжелым грузом, в двадцать-тридцать килограммов. Слышал я, что есть и такие, но на глаза они мне не попадались. «Черта с два! Торговое судно без диплота? Нет, друг мой, никуда вы не годитесь! Слыхано ли, чтобы у матроса не было диплота?» «Так я же и не притязаю на особое умение, мастер Кэп». «Исключая переправы через пороги и водопады», — подхватил следопыт, вступаясь за Джаспера. «В этом деле даже вы должны признать, мастер Кэп, наш парень достиг немалой сноровки. По моему разумению, каждого человека должны хвалить или ругать в зависимости от его призвания». Если мастер Кэп — только помеха при переправе через Осуишский водопад, то я говорю себе, что в Открытом море он на своем месте. А если от Джаспера мало проку в Открытом море, я не забываю, что он с его крепкой рукой и верным глазом незаменим при переправе через водопад. Не поверю, ни за что не поверю, чтобы Джаспер мог быть помехой в Открытом море. Воскликнула Мейбл с такой горячностью, что ее нежный звонкий голос прозвучал неожиданно громко в торжественной тишине этой своеобразной сцены. Я хочу сказать, что не может человек быть помехой в другом месте, если здесь на него можно положиться, как на каменную гору, хотя, конечно, в знании кораблей и морского дела ему трудно тягаться с дядюшкой. Вот-вот, потакайте друг другу в своем невежестве. Нас, моряков, так мало на берегу, что вечно вы берете перевес и никогда не отдаете нам должного. Зато, когда надо вас оборонять или вам требуются заморские товары, подавай вам моряков. Но, дядюшка, ведь не жители суши нападают на наши берега. Вы, моряки, имеете дело с такими же моряками? Глупости, ты говоришь. А где неприятельские войска? что высадились на ваших берегах. Где французы и англичане? Дозволь спросить тебя, племянница. Вот то где они, — подхватил следопыт. — Это лучше всего скажет вам тот, кто живет в лесу, мастер Кэп. Я часто прослеживал их походы по костям, да бела вымотом дождями, да по могильным холмам. Годы и годы спустя, после того, как эти люди вместе со своей гордыней стали прахом и тленом. Трупы генералов и солдат, рассеянные по нашей земле, говорят о том, что бывает с людьми, погнавшимися за славой и пожелавшими возвыситься над себе подобными. Признаться следопыт для человека, промышляющего своим ружьем, вы странные высказываете взгляды. Ведь запах пороха для вас самый привычный запах, и самое привычное занятие — выслеживать врага. А если вы думаете, что я все свои дни провожу в войне с себе подобными, значит, вы не знаете ни меня, ни моей жизни. Человеку, живущему в лесу, да еще в пограничной местности, приходится считаться с обстоятельствами. Я за них не в ответе. Ведь я всего-навсего простой охотник, разведчик и проводник. Мой настоящий промысел — охота за дичью для армии, как в военное время, когда я участвую в ее походах, так и в дни мира. Обычно я сдаю дичь армейскому чиновнику. Сейчас его здесь нет, он в поселении. Нет-нет, не война и кровопролитие, мое призвание в жизни, а милосердие и мир». И все же мне приходится грудь с грудью встречать врага. А что, Домингов? Я смотрю на них, как человек смотрит на змей. Этих гадин надо давить каблуком, где только не попадутся. Вот так-так. Для меня это новость. А я принимал вас за заправского военного, вроде наших корабельных канониров. Канонир судовой артиллерист. Но возьмите моего его зять. Шестнадцати лет он пошел в солдаты и считает, что это такое же почтенное занятие, как морское дело, а это такой вздор, что мне и спорить с ним неохота. Батюшка с молоду научен уважать ремесло солдата, отозвалась Мейбл. Он унаследовал его от своего отца. Верно, верно. — сказал следопыт. — Наш сержант — военная косточка и по натуре, и по призванию. И на все он смотрит поверх прицела. Забрал себе в голову будто армейский мушкет благороднее охотничьего карабина. Такие заблуждения вырабатываются у людей как следствие укоренившейся привычки. Предрассудки у нас повальная болезнь. — Да, но только на берегу. — отпарировал Кэп. Всегда, как ворочусь из обратного рейса, прихожу к этому выводу. А уж в последний мой приезд в Йорк я не встретил ни одного человека, с которым мы не говорили бы на разных языках, чего не коснись. Большинство идет по ветру, а кто не хочет идти в кельваторном строю, делает поворот оверштаг и кренится на противоположный борт. Поворот «Оверштаг» — поворот, при котором судно на какое-то время оказывается носом против ветра.